Слова пятая До столкновения оставалось секунд 20 поэтому я быстро достал припрятанный под креслом парашют. На самом деле, я мог обойтись и без него, но прыгать с ним люблю. На борту нас было всего двое, поэтому вопрос эвакуации других пассажиров не стоял. А самолетом я легко мог пожертвовать. Тут же недалеко земли союзников Вороновых, спрашиваю у Алины, пока одеваю парашют. «Да, Одинцовых!» — кивает она и спешно продолжает. «Судя по всему, в нас летит ракета, а может и сразу две!» Открываю запасной выход, и мощные струи воздуха врываются в кабину, едва не снося с ног служанку. «Господин, может, лучше через тень?» — с опаской спрашивает Алина. «Нет!» — отвечаю я и прыгаю. «Нет у нас времени на дальнейшие споры!» Воздух бьет по лицу а в кровь выбрасывается адреналин. Я лечу к земле, а прямо надо мной в самолет врезается ракета. Над головой раздается мощный взрыв, и меня обдает волной жара. Слева начинают падать горящие осколки, при столкновении с землей они оставляют красные огни пламени на темной земле посреди ночи. Хорошо, что самолет успел пролететь дальше, и моего парашюта осколки не заденут. «Кстати, о нем». Дергаю за кольцо, и надо мной раскрывается тканевый купол. Меня резко подбрасывает вверх от потока встречного воздуха, а затем я медленно спускаюсь к земле, наблюдая за тем, как внизу догорают остатки моего самолета. Разве я мог променять эти ощущения на переход через тень? Вспомнил, насколько неприятно проходить через тени, если в тебе нет этого дара. Холодно и мерзко. Тьма окутывает тело, словно слизь, а миг перемещения кажется целой вечностью. Пррррр. Но дар тени у меня был, однако это моего решения не поменяло. Разве я мог отказаться от подобных ощущений? Точно не с наличием парашюта. Внизу прогрохотал еще один взрыв. Пламя дошло до топливных баков. Что ж, кое-кому придется сполна заплатить — за эти разрушения. В кабинете графа Одинцова Виталия Федоровича царила суета. За окном была темная ночь, но ни один из его приближенных сегодня не спал. «Ну что, сбили? Уничтожили?» – нервно переспросил он через пять минут после запуска ракеты. Цесаревичу удалось выпрыгнуть с парашютом в самый последний момент ответил глава его службы безопасности широкоплечий мужчина со шрамом от ожога на подбородке. «То есть он жив?» «Мы не можем этого знать. По предварительным данным погибла его личная служанка». «Служанка?» Одинцов ударил кулаком по столу. «Хотите сказать, мы просрали ракету за 2 миллиона, чтобы убить простую служанку?» «Нас просили убить сопляка!» а не служанку. Одинцов откинулся на своем кресле и нервно закурил. Втягивая дым, он постепенно успокаивался. Сейчас, как никогда, ему нужен был ясный ум. Как же так получилось? Самолет был пассажирский, а не боевой. Значит, у него не было специальных радаров, чтобы распознать ракету. Дмитрий Романов перемещался тайно поэтому выбор подобного воздушного судна был очевиден. «Нашли, где он приземлился?» Вдруг задал он вопрос, понимая, что еще не все потеряно. «Продолжаем поиски, но не все так просто», ответил глава службы безопасности. «Мы знаем, в каком он квадрате, но точное место еще не обнаружили». «Высылайте туда группу захвата!» не хотел рисковать и терять время граф. Мужчина кивнул, и вышел из кабинета. Одинцов затушил сигарету, решив во что бы то ни стало выполнить приказ Вороновых. Он никак не может потерять преимущество, что дает связь с их княжеским родом. Да и за выполнение задания они обещали для него особую награду — помолвку его сына с одной из княжеских дочерей. А Одинцов никак не мог упустить такой шанс возвыситься. С другой стороны, он понимал, что награда слишком высока даже за убийство младшего Романова. Но даже так, если они попросят выбрать другую награду, он уже знал, что попросит. Однако граф понимал, что у его действий могут быть серьезные последствия. Но, во-первых, сперва надо доказать его причастность к убийству цесаревича. Во-вторых, своих людей он тоже сможет зачистить, чтобы не допустить утечки информации. В-третьих, Вороновы всегда смогут прикрыть Одинцова, как делали уже не раз. А в-четвертых, смерть Дмитрия Романова оплакивать никто не станет. Во дворце лишь усилится грызня за трон. Остальные наследники еще будут мысленно благодарить того, кто убрал Дмитрия с их пути. Эти мысли заставили графа улыбнуться и и подойти к окну. Там, в свете дворовых фонарей, несколько сотен хорошо обученных людей выходили из поместья на поиски Дмитрия. Приземлился я достаточно мягко, прямиком на верхушку березы. Не то чтобы я не умел управлять парашютом, им как раз умею, а вот ветром не очень. Хотя в одной из прошлых жизней воздушная магия — Была моим основным даром. В том мире она считалась достаточно сильной магией, если не сказать сильнейшей. Точно не скажу, поскольку в той жизни я правил королевством, одним из 35, кое их насчитывалось в том мире, и родных границ особо не покидал. Если говорить откровенно, то с момента моего восхождения на трон в том мире эта магия считалась довольно сильной, а после и вовсе сильнейшей. Всего-то надо было слегка изменить подход. А случилось это, когда меня предал иоган один из аристократов, которому я доверял. Но, несмотря на тот случай, спину открытой я больше никогда не оставлял. В этом мире это чревато скоропостижной смертью, а в том и подавно. Тогда иоган использовал против меня нерушимые ледяные иглы. И пусть это была довольно слабая техника, но он вложил в заклинание столько манны, что иглы нельзя было уничтожить. Ведь весь свой источник Иоганн направил всего в одно заклинание. Но в этот день я не умер, нет. Скончался в другой. Намного позже. А в тот день я попросту сдул ледяные иглы одним ударом ветра и перенаправил их в Иоганна. Так его убило собственное заклинание. И удивительно, но после того случая покушений на меня стало в два раза меньше. Это наверняка было для него обидно, ведь он влил в них столько своей силы. Сейчас у меня не было воздуха, и я выбрал для себя тень. И если говорить о них, то у меня было два дара. Один и самый главный — это дар, который я не встречал нигде, кроме этого мира. Дар императора. И он был моей основой. Когда я убивал, то, кроме жизни, забирал и дар. И вот его я мог использовать разными способами. Но самым главным, считаю, передача этого дара в постоянное пользование себе или кому-нибудь другому. Дар императора — это целая многомерная система возможностей в одном человеке. Я понимаю, почему перерождение — одна из его граней. Ведь и тысячи жизней не хватит, чтобы обуздать этот дар. Из интересного тут есть момент, что забирать себе дары мне куда труднее, чем передавать их другим. Хотя я могу владеть многими, оттачивая их до безупречности. А вот остальные редко могут иметь больше одного. Но тут тоже есть свои нюансы. Да и люди разные попадаются. Мой первый дар, помимо дара императора, был теневым. И я очень им гордился, ведь он достался мне в неравной битве. Обычно слабые теневые дары я забираю себе, а более сильные отдаю Алине. И это не я такой щедрый, а все те же трудности в личном освоении даров. Как правило, слабых магов отправляют ко мне гораздо чаще, поэтому мы с ней развиваемся примерно с одинаковой скоростью. Хотя нет, я развиваюсь быстрее. Свой же первый теневой дар я получил в возрасте 6 лет, когда ко мне в спальню пробрался очень глупый убийца. Убив его, я сразу начал кричать, и все спихнули на то, что убийца уничтожил кто-то неизвестный. В подтверждении я придумал историю, что в спальне схлестнулись двое, и мой спаситель исчез. Служба безопасности внимательно изучила раны на теле убитого и пришла к выводу, что удары были нанесены профессионально, и маленький ребенок такого попросту сделать не мог. Да и отец тогда легко поверил, что это не я. При одном взгляде на меня было понятно, насколько я напуган. Маленький, дрожащий и бледный, словно уже умер. Отец тогда скривился и сказал, чтобы я вел себя достойно и не позорил его. Он всегда был серьезным человеком, который не любил часто общаться со своими детьми. А когда и делал это, то разговор происходил на равных, словно мы были взрослыми. Сложно передать словами, как мне хотелось иногда перейти на деловую манеру речи, и тоже показать ему свой характер. Пусть он и был императором, да только у меня в этом деле куда как больше опыта, даже если взять мою самую первую осознанную жизнь. В день, когда я получил теневой дар, люди даже не подозревали, сколько сил мне стоило, чтобы убить того человека. А еще у меня был жесткий магический откат. Поэтому меня корежило вполне правдоподобно чтобы все поверили в мою сказку. Ведь чтобы принять этот дар, я готовился целую неделю. И тут нужно понимать, что я не был дилетантом, а знал досконально, что и как делать. У меня не было разных алхимических отваров или магических камней такого же атрибута, но было огромное желание, наконец, получить силу. Я набрал полную ванну ледяной воды и и засыпал все это льдом, и, как вишенка на торте, добавил десяток магических сфер холода, которые перед этим одолжил из арсенала гвардии отца. Все было проделано по максимуму, из того, что я мог себе позволить, но все равно были мысли, что умру. Благо, критическая точка с температурой под сорок прошла за пару часов, а вода сделала свое дело. Но потом я валялся с лихорадкой целый месяц, и то в итоге я получил дар начального уровня. Если сравнивать по шкале от одного до ста пятидесяти, то он был на уровне пяти единиц. Это был слабый дар по своей мощи, но он достался мне большой ценой. А если бы это был род, где из поколения в поколение следили за чистотой крови и заключали браки только с обладателями такого же дара, чтобы усилить его, то, встроив такой в структуру своего источника, я мог бы и умереть. Да и сейчас могу. Поэтому я так люблю слабые дары. Даже когда они усиливают не так сильно мои имеющиеся таланты, от них гораздо меньше последствий. С этими мыслями я слез с березы, отпустив парашют. «Нет, конечно, можно было бы и спрыгнуть с высоты двадцати метров, но подо мной были другие деревья и кустарники непонятного происхождения. Конечно, я верю в прочность своего тела, которое гарантируется тем, что дар императора имел и физический аспект. Но зачем лишний раз рисковать? Насадившийся на сук император — такая себе перспектива». Спустившись, Я секунд двадцать осматривался, пока не заметил знакомую тень. Алина вынырнула из тени прямо передо мной. — Господин, вы уверены, что стоило так рисковать? — спрашивала она, глазея на висящий в кронах березы парашют. — Вся жизнь — это риск. Разве ты этого не знала? — Знала. Даже в такой ситуации, находясь на грани жизни и смерти, она оставалась позитивной. И мне это нравилось. Алина была словно луч света, что я видел в конце туннеля самых безнадежных дней. Если не говорить о том, что ее настроение было крайне заразительно. Иронично это звучит, если знать, кем является Алина на самом деле. В наше время подставляют любой напиток, который нравится, усмехаюсь я. Но не суть. Господин, риск — делу понятное. Но зачем, если у вас есть я? «А чего ж ты тогда ракету не сбила?» «Я не об этом», — мотнула головой Алина. «Не стоило вам сюда лететь, когда я могла сама прекрасно справиться. В Алине я не сомневался, но как же мог пропустить все веселье? В любом случае, мы уже здесь, и скоро начнется что-то интересное». «О да», — широко улыбнулась Алина. «Я на разведку. Подождите меня здесь». Сказав это, — Служанка растворилась в тени. Ждать ее? Ага, ищите дураков. А я потом сиди и слушаю ее рассказы, сколько было противников и как она сражалась. Нет уж, у меня есть план гораздо интереснее. В этом мире есть золотое правило. Если оказался на вражеской территории, то в первую очередь отрубай всю электронику, через которую тебя могут отследить. Поэтому я достал из кармана телефон и набрал номер из случайного порядка цифр. Послышались гудки, но я не спешил отключаться. Дал врагам достаточно времени, чтобы они могли отследить мое местоположение. Потом лениво присел на поваленное бревно и стал ждать. Но долго отдохнуть мне не дали. Примерно через десять минут мое восприятие обострилось. Ко мне приближались люди. И сейчас они находились уже в 140 метрах от меня. Но пока за деревьями я не мог их разглядеть достаточно хорошо. Только чувствовал их приближение. Все-таки восприятие у меня не самое плохое в этом мире. Как я говорил, не для каждой способности нужен дар. И восприятие относилось к врожденному физическому усилению а какие аспекты прокачивать и как это делать, я прекрасно знаю. Для этого нужна энергия и мощная душа. А после стольких перерождений моя хорошо развита. Нужная энергия копится от разных вещей, но самый быстрый и крупный источник — это убийство. Сражение — наше все, как говорят в одном прекрасном мире. Но тут вопрос что нужно именно сражаться, а не быть палачом. От тысячи казненных может прибавиться ровно столько же, сколько и от тридцати врагов, убитых в честном бою. Все-таки многомерная вселенная позаботилась о простых людях. Хотя и без этого найдутся личности, которым миллионные жертвы ради крупиц энергии покажутся пустяком. Что поделать? Не все люди умные. Впрочем, хватит размышлять. До столкновения осталось не больше минуты. Достаю из ножен фамильный меч и выдвигаюсь в сторону идущего по мою душу отряда. Они идут с фонариками и прочесывают лес. Думают, что уже загнали меня, и их ждет легкая добыча, поэтому такие уверенны. Спрятавшись за стволом дерева, я продолжил наблюдать и насчитал дюжину огоньков. Но благодаря свету от фонарей мне хорошо их видно, все же ночное зрение, которое также относится к физическому усилению, я получил в пять лет. Уж больно любил читать перед сном, и с тех пор не переставал его развивать, пока не достиг максимума. В темноте я мог видеть так же четко, как днем. Сперва это было непривычно, но со временем ко всему привыкаешь. Все члены отряда были одаренными. Один из них шел без фонарика. Из его ладоней вырывался небольшой луч света, которого ему хватало для освещения дороги. Вот он разворачивается, и свет упирается прямо в лёжку медведя. По округе раздается звучный рёв проснувшегося жителя леса. А затем и выстрелы. «Прости, я обязательно тебя верну». С этими мыслями я закручиваю клинок и бросаю его перед собой. Он делает несколько поворотов, набирая скорость вращения, после чего я ударяю ногой в заднюю часть гарды. Меч попадает прямо в шею противника. Маг света выставил барьер не на полную мощность, чтобы тот не уменьшал потенциал его дара. Раздаются булькающие звуки. Душа убитого выходит из тела, и через пару мгновений уходит к небесам, медленно растворяясь во мгле ночи. Следом отделяется дар и направляется ко мне. Я не собираюсь делать его основным, но знаю одного хорошего человека, которому этот дар придется по душе, а потому оставляем, а не перерабатываем. Для получения временного таланта мне не обязательно касаться своих жертв. Главное условие собственноручно их убить. Затем я срываюсь с места и бегу по широкому кругу. Позади раздаются выстрелы. Противники быстро меня засекли. Но я ловко укрываюсь в тени густорастущих деревьев, ловко ныряя в одну и выпрыгивая из другой. Враги даже не поняли, где именно я скрывался. Звон выстрелов остался вдали, когда я остановился и предо мной появилась Алина. «Все в порядке?» — испуганно спрашивает она. «Да, только клинок потерял. А было неплохое оружие», — улыбнулся я одним уголком рта. «У вас есть мечи и получше», — пожимает она плечами. «Императорское оружие не должно находиться в руках у врагов». «Мне пойти вернуть? Забываешь, что ты убийца, а не воитель?» «Но полагаю, что с ними я точно справлюсь». Она кивает в ту сторону, откуда раздаются удаляющиеся звуки. «Справишься-то да, но зачем тебе лишний раз рисковать?» — ухмыляюсь я. «Нашла кого-нибудь еще?» Восемь человек прочесывают берег озера. При них артефакты обнаружения жизни. Я как раз собиралась убить двух из них, засекла их ночным зрением. Эти артефакты могли определить сердцебиение человека на расстоянии. Довольно опасная вещь, если ты хочешь скрыться. Но у нас была совершенно другая цель. «Меняем тактику», — говорю Алине и прыгаю на дерево. Она забирается вместе со мной и с любопытством наблюдает. Я жду, пока отряд пройдет под нами. Они приблизились. Из моей руки выстрелила теневая игла. Все прошло быстро и внезапно, поэтому солдат даже не успел осознать произошедшего. Я попал в подсумок, где хранились гранаты, и пробил гранату, а та оказалась светошумовой. Я едва успеваю прикрыть себе и Алине глаза тенью, и хоть она могла сама с этим справиться, но с моей стороны это было проявлением заботы. Когда свет затихает... Я вижу, как искавшие меня катаются по земле, держась руками за глаза. После такого мощного ожога сетчатки больше видеть они не смогут. По крайней мере, до тех пор, пока не доберутся до лекаря. А до него они не доберутся. Обычные люди на их месте стонали бы от боли, но это были обученные бойцы, и даже в такой ситуации они схватились за автоматы и начали палить, в надежде попасть в меня» но от такого было слишком легко уклоняться. Алина спрыгивает с дерева и вопросительно смотрит на меня. «Я киваю, и вместе мы добиваем тех, кто пришел убить меня. На каждого потребовался всего один удар, после чего их души отделились от тел, а затем и дары. У двух был только физический дар, у трех — огненный, еще у одного — стихия воды». Но все это мне было ни к чему. Если дар идеально чистый и высокого качества, то я могу носить его только около полугода. Потом он растворится сам. Менее сильных даров могу набрать и больше. Но тогда слабые придется раньше отпустить. Пока мне хватит того, что я уже умею. Поэтому я позволил этим дарам попросту раствориться в черноте ночи. Было ли мне жаль этих людей? ни капли. Нельзя жалеть своих врагов. Этот урок я хорошо усвоил еще в своей самой первой жизни. Со стороны озера послышались выстрелы и крики. Пока я осматривал, что ценного есть у убитых, Алина переместилась и вступила в бой, а я остался без противника. Впрочем, это ненадолго. «Закрой глаза», — говорю Алине, — и достаю у одного из убитых еще одну светошумовую гранату. Тонкая полоска тени укрывает глаза Алины, а я создаю из земли столб тени и помещаю на него светошумовую гранату. Столб поднимается вверх вместе с гранатой, и через миг в нее попадает игла. В этот раз я заранее укрыл свои глаза. Мощная вспышка света разлетается по округе, после чего моя магия растворяется в черноте ночи. Я сделал это, чтобы приманить всех, кто есть в округе. Маны на него потратил немерено, но надеюсь, что оно того стоит. У убитых я забрал рации и повесил на себя, принявшись слушать разговоры противников. И сразу стало понятно, что врагов очень много, может быть, целая сотня. Это явно был не один отряд». Но что меня заинтересовало больше всего, так это то, что все активно обсуждали талант мечника. Говорили, что уж он-то точно со мной справится, и, в отличие от остальных, к нему обращались уважительно. Хм, неужели у меня появился достойный противник? Примерно прикинув, в какой стороне его отряд, я отправился навстречу, но, не доходя до них сотни метров, Снова уселся на бревно, достал шоколадный батончик, который забрал из рюкзака одного из убитых, и принялся его жевать. «Вот я и нашел тебя!» — из зарослей раздался низкий голос, и на поляну вышел тот, кого я искал. Забавно, что он думает, будто сам нашел меня. «Ну, раз нашел, давай знакомиться», — усмехаюсь я. «Зачем трупу знать мое имя?» для похорон! чтобы я знал, что на твоей могильной плите написать. Мужчина рассмеялся. Как же самонадеянно. Слышал, ты здесь самый опытный. Так давай сразимся. Предлагаю я и поднимаюсь с бревна. Я не против. Ухмыляется он, явно рассчитывая на легкую победу. В моей руке уже блестит клинок, что я забрал у мертвеца. Как же удачно, что они вытащили его из убитого мага света. Не хотел бы окончательно терять это оружие и оставлять его врагам. Четыре человека из отряда мечника тихо подошли сзади. «Кажется, у нас зрители», — говорю я, не оборачиваясь. «Сейчас я их попрошу, чтобы они нам не мешали». «Да я сам попрошу». Из моей руки вырвался луч света и направился прямиком к зрителям. «Как же глупо!» договорить да мечник не успел». Позади раздался мощный взрыв, и нас обоих обдало жаркой волной. Я могу воспользоваться временным даром, который ношу в себе ровно один раз, что сейчас и сделал. Правда, в этот раз мне повезло, и у солдат оказались не светошумовые гранаты, а обычные. «Глупо, если бы я целился в барьер, а не в гранату», — отвечаю я. «Начнем?» Интересно, чем же меня таким хотели уделать, если всего от одного удара погибло сразу четыре человека? Я же цесаревич. Уж можно было обойтись без взрывчатки. Хотя уже по самолету ясно, что враги не чураются любых методов. Наши клинки схлестнулись, и звон бьющейся стали разнесся по округе. Противник двигался быстро, а я старался держаться в таком же темпе, не показывая своих истинных навыков. — Ты неплохо дерешься, — говорит он мне. — А ты паршиво, — отвечаю я, парируя очередной удар. Мечник оказался силен, но не настолько, чтобы его бояться или приходить в ужас. Он неплохо дерется для первой жизни, но пора заканчивать. Новые враги на подходе, и они не дадут нам в полной мере насладиться поединком. Делаю вид, что открылся, и в это место прилетает клинок. Я уворачиваюсь и опускаюсь в тень. Выныриваю за спиной мечника и разделяю его хребет на две части. Из рта мечника вырывается бульканье, руки пытаются сжать рану, но быстро ослабевают, и мужчина падает замертво. У одного из четверки убитых был очень слабый дар тени, который я и забрал. А талант к магии света отправил обратно в многомерную вселенную. Пора разделаться с остальными. Опарациям я слышал, что врагов стало гораздо больше. Либо это новеньких призвали, либо прошлые решили сократить дистанцию к своей цели, то есть меня. Но наверняка я этого не узнаю. Не настолько хорошо развит мой навык восприятия. Алина может разобраться со всеми, кто идет по мою душу. Но я не люблю настолько полагаться на подчиненных и считаю, что все должен уметь делать сам. Да и как я могу отказаться от продолжения столь увлекательной игры? Вытираю клинок от крови об одежду убитого и направляюсь в лес, к одному из отстающих из отряда мечника. А то, чего он шастает, где ни попади Граф Одинцов Изо всех сил боролся со сном. Выпил пять чашек кофе, но они не помогли. Тогда он решил сделать физические упражнения, и с ними сонливость ненадолго отступила. В очередной раз, когда он делал отжимания, а из окна проскальзывали первые лучи рассветного солнца, в кабинет постучали. «Войдите!» — бросил граф и поднялся на ноги. В комнату прошел глава его службы безопасности и сообщил. Операция закончена. «Отлично! Пойду посплю!» — обрадовался граф. «Конечно! А иначе быть не могло! Он стольких людей отправил! Закончено провалом!» Эти слова свалились на Одинцова, словно снежный ком, и он сперва не поверил своим ушам. «Что?» — переспросил граф, нахмурившись. Ни один из бойцов не выходит на связь. — Это шутка такая? — Нет, ваша светлость. Одинцов начинал кипеть от ярости. Как этот мальчишка мог справиться со всеми? Граф поверил бы скорее в массовые помехи, нежели в то, что все группы захвата ликвидированы. — Да не может быть! Отправьте еще людей! Плевать на защиту поместья! — приказал граф. Мы и так многих отправили. Не скажу, что в поместье осталось много охраны. Да мне плевать! Хоть слуг отправьте, но достаньте мне этого мальчишку!» Глава службы безопасности кивнул и вышел из кабинета. А граф Одинцов яростно смахнул со стола бумаги и, тяжело дыша, впервые осознал. Он начал паниковать, опасаясь упустить цель. Такого Воронова ему не простят. Нет, он будет искать цесаревича до последнего вздоха. «Хватит дуться, я всего на двух человек больше убил», — говорю я Алине, пока мы пробираемся через лес к Белозерскому баронству. Самолет рухнул совсем недалеко от назначенной цели, поэтому мы решили пройтись до нее пешком, попутно устраняя всех, «Кто сам желает нашей смерти?» «Только к утру преследователи, наконец, закончились, или же наши враги еще не выслали подкрепление?» «Всего лишь!» — фыркнула Алина, с трудом принимая поражение. «Я сам тебя учил, редко бывает так, что ученик превосходит своего учителя. Кстати, держи!» К Алине переходит дар тени, и лицо девушки расцветает в улыбке. «Очень вкусно!» — говорит она, и обида за проигрыш вмиг исчезает. «Ой, господин, у вас кровь из носа идет!» «Я достаю из кармана платок и вытираю кровь. У одного из последних убитых был совсем слабый дар тени, который я решил встроить в свой дар ради усиления. Вот и последствия!» «Мы уже на границе!» — говорю и убираю платок обратно в карман. «Тогда я отправляюсь на разведку». Я киваю, и Алина исчезает в тени. Но уже через 10 минут она возвращается с новостями. А я лагерь нашла. «Веди», — говорю я. Вскоре мы вышли к лагерю бандитов. Это было понятно по обстановке вокруг. Они забрались глубоко в лес, и здесь мало кто мог их обнаружить. Да не всякий дрон нашел бы их сквозь густые кроны деревьев. Угли костра еще были горячими стоявший на столе чай теплым. Бандиты явно уходили в спешке. «Вероятно, они очень хотели жить, раз всё оставили», — вздыхаю я. «Кто? Военные?» — обернулась Алина и захлопала глазами. Она не видела очевидного. «Нет, бандиты. Сама подумай. Форма на всех военных была чистая и выглажена. Думаешь, живя в землянках, этого можно добиться?» Я кивнул на ветку, на которой сохла чья-то дырявая рубаха. «Ну, нет, пожалуй», — задумалась она. «Да и как минимум военные пришли с другой стороны. Мы шли сюда довольно долго, не могли же бандитов выстрелы испугнуть Не уверен, что они вовсе их слышали. Расстояние слишком велико. Тем более мы сокращали расстояние, проходя через тени». «Но что тогда их спугнуло?» «Не знаю. И у нас сейчас другая цель. Как раз один знакомый барон пригласил меня в гости». «Отлично. Значит, я снова буду вашей горничной?» — улыбается Алина. «Горничная, которая успешно спрыгнула с парашютом и осталась жива в этой мясорубке?» — хмыкаю я. «Вы смогли меня защитить?» — подмигивает она. «Но мне не нравится эта легенда». У тебя другое задание, помнишь? Да, ну разве оно не терпит? Не терпит. Господин, в таком случае мне нужно три дня на путь туда-обратно. Тогда встретимся уже во дворце. Слушаюсь. Алина кланяется и исчезает в тени. А я выхожу из лагеря в направлении поместья барона. Хотел я разнообразия в жизни, вот и получил. Теперь буду не только зачинщиком зачистки этих земель от бандитов, но и детективом. Перед тем, как разобраться с преступностью, нужно выяснить, куда делась из этого лагеря довольно большая банда.